И, похоже, так и не понял, почему мне не нравится его поведение. Испугался это да, но, боюсь, умнее от этого не стал. Впрочем, по кофеным сведениям, он уехал куда-то в Гугланд, к дальней родне, и вряд ли скоро вернется в столицу. Все-таки знакомство с Базилио очень его впечатлило. И хвала магистрам, что так. — а Вот уж не знаю, хвала ли, — вздохнула леди Сатофа. — Иметь дело с дураками довольно противно, зато легко. На твоем месте я бы мечтала, чтобы все преступления в мире совершали только злые дураки. Впрочем, это несбыточная мечта. Не слушай меня, сэр Макс. Ни о чем не мечтай, а просто ступай и займись делом. Эта твоя история нравится мне все меньше. Дурацкий порошок Кель-Круальшат из закромов Ордена Водяной Вороны и сновидцы, которые сходят с ума от страха. Такое сочетание вызывает у меня иррациональный протест. Лучше бы уж их просто пытались съесть. По крайней мере, это технически невозможно. И довольно смешно. «Макс!» — в моей голове внезапно раздался голос Нуминориха. «Ты знаешь, куда я в итоге пришел? Ко дворцу ста чудес! И здесь этого грешного порошка полно! Ну, то есть не кучей насыпано, а такие, знаешь, дорожки от центрального входа в разные стороны разбегаются». «Зайти или подождать тебя?» «Тут все, конечно, заперто, причем очень неплохими заклинаниями, но с какой-нибудь дверью до справлюсь «Погоди», — попросил я. «Дай немного подумать. У меня от твоей новости небо на голову рухнуло. Сейчас вылезу из-под его обломков и сразу решу, как нам быть». «Эй, что с тобой, сэр Макс?» — спросила леди Сатофа. «Эти мои опасения так на тебя подействовали? Плюнь». «Нет-нет, не ваше». Мои собственные. Штука в том, что Нуминорих все это время шел по следу, то есть по запаху порошка, и... Пришел ко дворцу ста чудес? Ну, что ты так на меня смотришь? Нет, я не подслушивала ваш разговор. И не развлекаясь после обеденным ясновидением, а просто рассуждаю, руководствуясь логикой. Ты же сам только что рассказал, что главный строитель дворца дружен с мальчишкой, когда-то укравшим порошок Келькруальшат. — Что еще, по-твоему, должно было прийти мне в голову? — Да, — сказал я, — конечно, да, будь оно все неладно. Честно говоря, я бы с радостью обменял это открытие на пару-тройку каких-нибудь кошмаров. Можно очень страшных, лишь бы чужих. От них-то можно очнуться, отделавшись легким испугом и едва уловимым запахом безумия, который скоро пройдет. А порошок Келькруальшат, разбросанный у входа во дворец 100 чудес, останется. Теперь он часть моей жизни, факт, с которым надо считаться. И не просто считаться, а действовать, до да поживее. Факт, факт, факт. «Эй, сэр Макс!» — леди Сатофа легонько меня встряхнула. «А тебе никогда не приходило в голову, что заранее придумывать собственную версию случившегося не самый надежный способ узнать, как все было на самом деле?» «Ну, кстати, да. Вполне возможно, Малда Йоза этого грешного порошка вообще в глаза не видел. Просто к нему приехал погостить старый приятель. А какие безумные идеи посещают иногда головы наших дорогих друзей, мне ли этого не знать?» Небо, рухнувшее было на мою голову, ещё немного поколебалось и неохотно заняло своё обычное место. Где-то там, далеко наверху, и я улыбнулся леди сатофе И то правда. — И вот что, — небрежно сказала она. — Если отыщутся ещё пострадавшие, я имею в виду сновидцы, спятившие от кошмаров, дай мне знать. Хватит с тебя пока. Хорошего понемножку. Мои девочки приведут их в чувство, не рискуя своим рассудком. Для них это будет хорошая практика. Когда еще так повезет? Больше всего на свете я хотел броситься ей на шею, рыдая от облегчения и бормоча, что буду благодарен всю жизнь. Но для этого я все-таки слишком хорошо воспитан».